Глава 30. Смертельная схватка на Сицилии. Злодейка выглядела точно так же, как и в Ягужина, лишь сменила сапоги на высокие ботинки. Татьяна и Богодиров одновременно вскочили на ноги. Наташка испуганно взвизгнула. Не зря я столько времени следила за тобой, старый облезлый кот!» — крикнула сладкий яд Богодирову. Всегда подозревала, что завещание у тебя, и как видишь, оказалось права. Богодиров выпустил из пальцев острые когти. Заметив это, Наташка судорожно вздохнула. Она ведь еще никогда не видела оборотни. "Иди сюда, отравительница", прорычал Богодиров. Я разорву тебя в клочья. Ох уж мне эти избитые фразы. Сладкий яд резко вскинула руки и метнула в оборотня сразу две отравленные иглы. Они впились в плечи Артура, и тот громко взревел от боли. Затем отскочил от стола и выдернул иглы из плеч. А Сладкий яд бросилась на Наташку. Татьяна оттолкнула подругу с пути убийцы и выскочила вперед. Ей всегда притекла сама мысль о том, что можно ударить человека. Но сейчас другого выбора не оставалось. На кону стояли их жизни. К тому же Сладкий Яд совсем не была человеком. Татьяна крутанулась на месте и ударила Злодейку ногой в живот. Сладкий Яд с громким визгом отлетела назад и врезалась спиной в стену. Татьяна тут же схватила Наташку за руку и потащила за собой к двери. Девчонки подскочили к двери и тут же в косяк вонзились сразу три отравленных иглы. Богадиров покачнулся. Я действовал очень быстро, но оборотень не сдавался, подскочил к сладкому яду и хотел схватить ее за горло. Злодейка отбилась и сама нанесла ему сильный удар в челюсть. Оборотень ударил в ответ. Отравительница завопила и отшатнулась. На ее бледной щеке появились три царапины от его когтей. Выступила кровь, но она была светло зеленого цвета. Тело Богадирова сжалось перед новым броском. Внезапно Температура в каюте резко понизилась. Ноги оборотня словно приросли к полу. Ледяная корка распространилась по ковру, сковала конечности Артура. Вскоре лед достиг его пояса. Оборотень взвыл и яростно забился в ледяных оковах, пытаясь освободиться, но ледяная глыба крепко держала его. Он уже обледенел по грудь. Татьяна и Наташка выбежали из каюты и побежали по лестнице на палубу яхты. Ступеньки индивели под их ногами. Наташка поскользнулась и упала, потащив за собой Татьяну. Девушки с грохотом скатились по ступенькам прямо под ноги сладкому яду. Наташка ударилась затылком о нижнюю ступеньку и потеряла сознание. Злодейка подбоченилась, оглядывая растянувшихся на полу подруг. Вы мне сразу не понравились, процедила она. От вас одни только хлопоты. И как она терпела вас столько времени? Где завещание? Она ведь лежала на столе, пронеслось в мозгу Татьяны. Оставь нас в покое, крикнула девушка. Сладкий яд вытащила из кожаного браслета на ноге иглу и быстро провела по ней языком. Где завещание, маленькая дрянь, прошипела она перехватывая иглу словно нож, и размахнулась. Сейчас кое-кому сильно не поздоровится. Татьяна резко выбросила ногу вверх и выбила иглу из руки отравительницы, потом ударила второй ногой, и сладкий яд обрушилась на ледяной пол. Игла откатилась под стол. Татьяна вскочила и попыталась взвалить на себя бесчувственную Наташку. Та оказалась очень тяжёлый дарм штаф фотомодель. С подругой на плечах она быстро поползла вверх по лестнице, ведущей на палубу. И тут сверху на нее упала чья-то тень. "Позади", гадко захихикала сладкий яд. "Думала я здесь одна?" Татьяна вскинула голову и замерла. Ей навстречу спускался Влад Гордон, фотограф Амарилесса. Перила лестницы покрывались изморозью там, где он касался их руками. Короткие волосы Гордона стояли торчком, покрытые белым инеем. Его глаза то и дело меняли окраску, становясь то прозрачными, ледяными, то снова серыми, человеческими. Гордон загадочно улыбался. Он и был тем метаморфом, который замораживал все вокруг одним усилием воли. Это он пытался уронить на Наташку люстру во время фотосъемки, а затем заморозил лестницу под ее ногами. И тут цепкие пальцы сладкого яда впились в шею Татьяны. "Где завещание?" крикнула злодейка. "На столе!" воскликнула Татьяна. "Собирайте. Только оставьте нас в покое." Отравительница оглянулась. "Ты лжешь, Там ничего нет." "Ну, оно там только что было." "Довольно холодно", произнес Гордон. — "Нам ни к чему завещание. ведь Теперь у Морозова не останется других наследников." "А ведь верно", сладкий яд рывком развернула Татьяну лицом к себе. "Ты прав, как всегда, красавчик", улыбнулась она Владу. И в следующий момент дохнула Татьяне в лицо густым, едким зеленым дымом. Татьяна не хотела дышать, но не могла долго сдерживать дыхание. Она сделала короткий вдох, и у нее тут же закружилась голова. В глазах потемнело, в ушах послышался громкий гул. "Сладкий яд", взглянула на Гордона. "Сегодня я справилась практически без твоей помощи. Не забудь упомянуть это в разговоре с ней". Ее ядовито желтые волосы вдруг стремительно начали менять окраску. Бледная кожа слегка порозовела. Узкие точки зрачков расширились, приняв свой обычный вид, и тут Татьяна поняла, почему лицо отравительницы казалось ей таким знакомым. Перед тем как потерять сознание, она узнала в убийце Вяля эту Чешкову. Господи, да что же это, Танька, очнись! Татьяна пришла в себя от того, что кто-то настойчиво тряс ее за плечи и хлестал по щекам. По всему телу девушки разливалось знакомое сжение. в кончиках пальцев покалывало. Похожее ощущение она испытала, когда упала с лестницы в Ягужина. "Танька, ты меня слышишь?" завинело над самым ее ухом. Татьяна открыла глаза и успела перехватить руку Наташки до того, как та влепила ей очередную пощечину. Слава богу, Наташка, заливаясь слезами, начала обнимать ее. Ты дышишь? А ведь не дышала, лежала совсем как мёртвая, даже глаза закатила. Естественно, ведь сладкий яд отравила ее. Но как видно, организм Татьяны справился и с этой отравой. Она только теперь поняла, что лежит на холодном полу. Где мы? Она резко села и осмотрелась. На яхте Богодирова они заперли нас в каюте, истерично крикнула Наташка. И похоже, хотят утопить. Пол каюты действительно как-то странно накренился. В следующее мгновение под дверь начала просачиваться ледяная вода залива. Татьяна тут же вскочила на ноги. А где сам Богодиров, спросила она. Не знаю, покачала головой Наташка. Когда я очнулась, его здесь уже не было. Наверное, они забрали его с собой. Она ведь и его отравила. Его труп должен быть где-то здесь на яхте. Это и есть сладкий яд. Это виолетта Чешкова сказала Татьяна. Я ее узнала. Что? Было похоже, что Наташка сейчас снова лишится сознания. А морозильник это Влад Гордон. «Боже — Боже, Наташка В отчаянии заметалась по каюте. Они окружили нас со всех сторон, Ирма и правда злодейка. Уму непостижимо. хватит визжать, одернула подругу Татьяна. Лучше давай выбираться отсюда. Пол каюты накренился сильнее. Стулья попадали и отъехали к дальней стене. Рамки с фотографиями начали падать со стены, разбиваться. Татьяна подошла к двери и подергала за ручку. "Говори уже, заперта", крикнула Наташка. Успокойся, просто я хотела сама проверить. Они, наверное, бросили нас в каюту, чтобы мы тут утонули, а потом все спишут на несчастный случай. Взгляд Татьяны остановился на круглом окне. Она вполне смогла бы в него протиснуться. Вот наш путь наружу, воскликнула девушка. Нет, нет, нет, замотала головой Наташка. «Прыгать я не буду. Это ты у нас заправская пловчиха, а я умею только тонуть как топор. Татьяна подошла к иллюминатору и попыталась его открыть. Окно оказалось заперто. Тогда она схватила стул и треснула ножкой по стеклу. Оно тут же разлетелось вдребезги. "Давай!" крикнула она Наташке. "Не буду жить, хочешь, будешь. Я утону!" взвизгнула Наташка. "Тогда я пойду первый и вытащу тебя. Смелее. Тут до берега каких-то пара-тройка метров. Все равно ведь вымокнем, а вода ледяная. Зима на носу". Или ты вылезешь мокрый, но живой, или тебя потом вытащат мокрый, но мёртвый, зловеще проговорила Татьяна. Она протиснулась в круглое отверстие, отпустила руки и камнем бултыхнулась в холодную воду. Через некоторое время к ней присоединилась и Наташка. Подруга тут же ушла под воду, но затем вылетела из неё как пробка из бутылки. Татьяна схватила ее за шиворот и потянула за собой к берегу. На причал они выбрались мокрые до нитки и совершенно окоченевшие. Яхта «Сесилия» медленно уходила под воду. Вскоре над темной водной гладью виднелись лишь верхушки мачт. Что нам теперь делать? дрожа от холода поинтересовалась Наташка за совещание идёт богодировать. Я как даже подтвердить его слова. Кто нам поверит, если у нас нет никаких доказательств против фирмы? Возвращаться домой точно не стоит, сказала Татьяна. Значит, поехали в Клыква. У меня там есть одно дело, и в дяде будет рада нас видеть. А что с Сырмой? А что с ней? С ней все хорошо. Это нам будет плохо, если мы попадемся ей на глаза. У тебя деньги есть? Откуда? возмутилась Наташка. Ни денег, ни документов. Я же не думала, что все так обернется. Значит, все равно придется возвращаться в особняк. хотя бы за моей сумкой и банковской карточкой. Вот только как это сделать? Татьяна задумалась. Они лежат в твоей комнате? спросила она. Да, в выдвижном ящике комода. Мне мои документы тоже понадобятся, задумчиво произнесла Татьяна. Ладно, ты подождёшь меня за воротами, а я попытаюсь проникнуть в дом и забрать все необходимые вещи. А как мы доберемся до особняка? Татьяна сунула руки в карманы и выгребла наружу несколько смятых, промокших денежных купюр. Хм, такси должно хватить, сказала она. Мобильник у тебя с собой? Конечно. Только вряд ли он работает после такого купания. Выброси его в воду, посоветовала Татьяна подруге. Я видела в кино, что по мобильнику могут определить твое местонахождение. "Божечки", воскликнула Наташка. Мобильник тут же полетел в темную воду. Вот и славно. Татьяна вздохнула. "Осталось теперь только поймать машину".